Дверь открылась, и вошел сам влиятельный секретарь. За ним Титран с двумя стульями в руках. «Садитесь», — на правах хозяина распорядился Болон. «Титран, я вас не сильно помял?» «Сильно», — с улыбкой отозвался тот. «С удовольствием взял бы вас в свою бригаду». «К делу», — скомандовал Болон, — «как только гости сели за стол». Он ни за что не хотел упускать инициативы в разговоре. Что вы намереваетесь с нами делать? Какое наказание меня ждет? Вас ждет то же, что и раньше. Отправка в мир иной. Если хотите, можете рассматривать это как наказание. Я пришел сюда, чтобы ознакомить вас с правилами набора, команды и программой подготовки. «Давайте поговорим сначала с юридической стороны дела». «Давайте», – неохотно согласился секретарь. «Вы обвиняетесь в уклонении». «Я не могу обвиняться в уклонении, так как этот закон не имеет юридической силы». «Закон был утвержден всепланетным референдумом», – постным голосом начал секретарь. «Закон был отклонен всепланетным референдумом. Грохнул кулаком по столу болан. Однако результаты референдума были фальсифицированы. Секретарь с осуждением посмотрел на Илину. Не смотрите на Илину, дайте мне комп, и через полчаса я скажу о каждом жителе планеты, за он голосовал или против. Пусть так, вы слишком много знаете. И я вынужден настаивать на отправке вас в другое измерение ради сохранения тайны. Безопасность вида превыше всего. Мне Элина все уши прожужжала безопасностью вида. Хорошо, сменил тактику Болон. Пусть будет безопасность вида. Ваша прямая обязанность привлекать к решению этой задачи каждый выдающийся ум. Или вы не считаете мой ум выдающимся? «А вы считаете?» «Вы попались на пустяке. Не приняли никаких мер, чтобы затруднить пеленгование радиомодема». «Я просто проспал», — начал врать Болан. «Собирался перехватить бригаду «Финиш» на выезде из города и уничтожить. Но проспал. Физиология подвела. Впрочем, разговор не о том. У меня есть несколько идей насчет подъема температуры на поверхности планеты». Их надо просчитать на компе. Юноша, проблема не в том, как поднять температуру. Это достаточно просто. Проблема, как удержать ее на постоянной отметке. Или вы думаете, что мы не можем озеленить и заселить северную пустыню? Или считаете, что нам на самом деле нужен заповедник пустынной зоны таких колоссальных размеров? Я думаю, пустыня очень пригодилась консерваторам. А до них? Почему стабилизаторы сотни тысяч витков поддерживали ее в заданных границах? У меня не было времени это выяснить. От вас отбивался. А зря не выяснили. Я скажу вам. Пустыня оберегает северный полярный ледяной щит. Это рычаг, с помощью которого мы управляем увеличением или уменьшением щита. Щит — вот главный враг. Температура что? Мы за несколько столетий можем из нынешнего переключить атмосферу в другое стабильное состояние. На всей планете установится душный, влажный тропический климат. Солнце навсегда скроется за облаками. 95% биоформ успеют приспособиться. Не приспособится только ледяной щит. Он растает. Три километра льда растают. Океаны поднимутся на триста с чем-то метров. Много суши останется на планете, я вас спрашиваю. Вот откуда пятьсот метров ошеломленно пробормотал Болон. Но как же в прошлое оледенение? Никогда. Ни в прошлое, ни в позапрошлое оледенение. Щит не набирал такой массы. Планета стареет. Материки сглаживаются. Океанское дно выравнивается. Вы знаете вообще, откуда вода в океанах? Океаны всегда были. Это не ответ. Вода поступает из недр. Она содержится в породах, образующих нашу планету. Гранитах, базальтах. И она медленно поднимается к поверхности. Пополняет океаны. Разумеется, часть воды испаряется. Поднимаются верхние слои атмосферы и уходит в космос. Другая часть ионизируется под действием солнечного излучения. Кислород, как более тяжелый, остается в атмосфере, а легкий водород улетает. Я знаю, что такое скорость убегания. Можете не объяснять. Тем лучше. Итак, поступление воды из недр превосходит потери. До сих пор излишки скапливались в северном полярном щите. «Атмосфера может находиться в двух стабильных состояниях. При нынешнем вымерзнем мы. При втором щит растает, а мы утонем. У вас есть идеи, как нам выжить?» «Нет», – заиграл желваками Болон. «Тогда готовьтесь в дорогу».